«Шестьдесят два. Яна». Я открыла глаза и испугалась, увидев незнакомую обстановку. Белые потолки, такие же выбеленные стены, твердая кровать. Попыталась пошевелиться, как вдруг почувствовала сильную пронизывающую боль в затылке. Услышала противный писк над ухом и, повернув голову, обнаружила, что подключена к аппаратам. «Боже, я в больнице!» Стала судорожно вспоминать, что случилось, но у меня плохо получалось. Как только я начинала прокручивать в голове сюжеты своей жизни, то виски начинала ломить с утроенной силой. Вспомнила только, что к нам приходила Инга. Она злилась на меня и Кирилла, кричала и выглядела агрессивной. Инга столкнула меня с лестницы и осталась в доме с моим сыном. Громкий крик, вырвавшийся из моей груди, заставил датчики пищать еще громче, а голову буквально раскалываться на части. Сейчас ничего не имело значения, только жизнь и здоровье моего сына. В палату тут же ворвалась медсестра, пухлая немолодая женщина с короткими вьющимися волосами. «О, Господи, вы меня напугали, Яна. На минуту отошла, а вы уже пришли в сознание». «Где мой ребенок?» – спросила, прикрывая глаза. От боли с трудом различала сказанная медсестрой слова. Это было невыносимо, но я должна была знать. «Я... я не знаю», – ответила она, пожимая плечами. «С вами был муж, а затем он уехал, попросив за вами присмотреть». Велел только в случае чего звонить ему. «Позвоните», — произнесла, стискивая зубы. «Прошу вас, позвоните». Медсестра удивилась моей настойчивости, но достала телефон из кармана халата и стала искать номер Кирилла. Я не стала говорить, что он не мой муж. Какая, в конце концов, разница, если единственное, что меня волнует, — это мой Гришка? Послышались длинные гудки, а затем строгий голос Кирилла. «Здравствуйте, Кирилл Сергеевич, вы просили позвонить, когда ваша жена придет в себя», защебетала медсестра. «Так вот, она уже в сознании». «Она... она может говорить?» «Да, как раз звоню по ее просьбе». Холодный металл коснулся уха, облизала пересохшие губы, прокашлялась, потому что в горле образовался плотный комок, и тут же спросила, больше всего на свете боясь услышать, что Инга что-то сделала моему малышу. «Что с Гришей?» «Яна, Яна, ты правда пришла в себя», – вздохнул Кирилл. «С сыном все хорошо, не волнуйся, он с твоей мамой». Я начала плакать. Слезы катились из глаз, а в груди уже растеклось облегчение от сказанных им слов. После слез я начала смеяться. Громко, путаясь в своих эмоциях и ощущениях. Мне было горько и радостно одновременно. Горько, потому что, несмотря на счастливый исход, я нахожусь в больнице. Радостно, потому что все мои родные и близкие целы и невредимы. Я скоро приеду, Ян, уже в дороге. Тебе что-нибудь привезти?» Спросил Кирилл бодрым голосом. «Ничего не надо», — ответила, успокоившись. «Только приезжай, пожалуйста». После разговора меня накрыла сильная усталость, и я вновь уснула беспробудным сном. Открыла глаза, когда за окнами было темно, а Кирилл сидел в кресле и смотрел на меня. На тумбе стоял букет алых роз. Они сразу же бросились мне в глаза. «Красивые». Слабо улыбнулась и попыталась привстать. Кирилл поднялся с места и коснулся волос. Нежно провел пальцами по лицу, глядя на меня каким-то особенным взглядом. «Лежи, пожалуйста, тебе пока нельзя вставать». «Ладно», — согласилась с ним. «Расскажи, как там Гришка». Лицо Кирилла озарило добрая улыбка. Так было всегда, когда он заговаривал о сыне. Капризничает, не хочет есть из бутылочки. Приходится изворачиваться и кормить из ложечки, только чтобы поел. Мое материнское сердце болезненно сжалось. Медсестра сказала, что я была без сознания целых два дня. Грудь при этом сильно болела, но организм был напичкан медпрепаратами и кормить было нельзя. Увы. Доктор сказал, что чуть позже можно будет наладить лактацию. Сказал Кирилл, словно уловив мой депрессивный настрой. Это не самое главное сейчас. Ты прав. Скажи, что стало с Ингой? Брови Кирилла тут же нахмурились, а губы сжались в тонкую линию. Казалось, что будь она рядом, он удавил бы ее собственными руками. Впрочем, у меня были такие же ощущения. Столько мучений и боли она принесла всем нам. «Она в СИЗО, Яна», — ответил Кирилл твердым голосом. «Не волнуйся, Инга получит свое по максимуму».